Глава 5. На первом этаже сидел какой-то офицер и задумчиво точил нож, медитативно так, неторопливо, явно больше из любви к процессу, чем ради результата. На мой вопрос про волосака указал на второй этаж и подсказал, в какую дверь стучать. В коридоре второго этажа стояла кромешная тьма. Пришлось искать нужную дверь на ощупь. Грубо оструганные половые доски скрипели от каждого шага, грозясь разбудить всех вокруг. Но я всё же добрался до цели и негромко постучал, надеясь, что Власа к ней спит. Открыл мне худощавый молодой мужчина. В руке он держал магический светильник – выхвативший из темноты небритую физиономию и длинные патлы, власок осмотрел меня с ног до головы и спросил: "Чем могу?" Одрённый явно не испытывал радости от позднего визита. Власок, он самый, подтвердил мужчина, вздохнув, потому что понял, что гостю что-то от него нужно. "Извини за поздний визит, но я ищу братию в по оружие. Наёмник сразу изменился в лице, весь негатив испарился. Мужчина ещё раз оглядел меня с ног до головы. "Проходи". Он пропустил меня в комнату и закрыл дверь. Сейчас будет обмен кодовыми фразами. "Кого из наших знаешь?" подтвердил мою мысль волосок. Мне требовалось назвать три вымышленных имени, что будут являться подтверждением Я действительно свой. Маркуса, Ватака и Илию. Теперь его учили правильно ответить на комбинацию, чтобы подтвердить. Он действительно из братьев, а я пытался к Грегеру и Ирму. И я чуть улыбнулся. Ирму поправил, что была последней частью пароля. Власок расслабился. Проходи, будь как дома, только сильно не шуми. Стены здесь, конечно, бревенчатые, но не зачем искушать судьбу. Вошёл, скинул верхнюю одежду, бросив прямо на пол, грязнее она не станет и прошёл к столу. Власок читал книгу и пил какой-то напиток. Я жестом попросил разрешения попробовать, ёмки внул. Да, мужчина сказал, что я могу чувствовать себя как дома, но вежливость ты нельзя забывать. Напиток был чем-то средним между квасом и сидром. Не могу точнее объяснить, но вполне приятный на вкус. Он сел на узкую кровать, единственную в комнатки. А теперь давай нормально. Кого знаешь из наших? Мината объясняя мне, как работает их сетью, упоминал, что Иван называть можно только самым высокопоставленным членом организации. Поэтому я начал с кого попроще. Я из Эстера, знаю Рейчел, мы неплохо знакомы. Шапочно знаком с Николаем, Чарызом, Кушиной. Власик резко поднял руки в останавливающем жесте. Стоп, я всего лишь звёздной, меньше знаю, меньше могу рассказать, а Кушина это уже мой потолок. Он отпил из кружки. Изэстра, не слабо тебя занесло, скрываешься? Я вздохнул. Долгая история. Я не совсем из ваших сочувствующих, но и содействую по возможности. Власок кивнул. Это нормально. Чем я могу быть полезен? Много не обещаю, сам понимаешь. Конечно, понимаю, но мне достаточно, что я этих ребят нашёл. Подскажи, где найти твоих друзей, что рангом повыше и чтобы не слишком далеко добираться? У меня не особо много времени. И если в сторону Донгерфолиума вообще замечательно. Достать что-то надо или разговор? Уточнил волосак. Разговор. Понял. Тогда карта есть в седельных сумках осталась. Развожу руками. Мужчина встаёт. Сейчас, секунду. Роется в своих вещах и достаёт карту. Сильно скромнее той, что я экспроприировал у Рёски, но вполне содержательная. кнул пальцем в перекрёсток. Вот, запоминай, здесь стоит гарнизон. Помочнее этого там всё же дорога на столицу. Вот здесь палец сдвинулся в сторону большой лагерь артиллеристов там готовят. Вот на этих полях стрельбище у них. Туда лучше не суйся, а немного в стороне от их лагеря ещё гарнизон. Там дальше стоянка всадников на гипогрифах. Туда тебе не надо. Но деориентира, чтобы понимал, в гарнизоне ищи Дейдару. Он не из знаёмников, химик, взрывчаткой занимается. Он координатор. Дейдара либо сам тебе поможет, либо скажет, к кому обратиться. Я поднялся и поблагодарил Власака. Спасибо. Ещё одна просьба. Помоги получить свежую ложить. Мне предстоит длинный путь. Мужчина удивился. Ты поедешь в ночь? Киваю. Да. У меня очень мало времени. Каждый час промедления может стоить жизни близкому мне человеку, поэтому я выезжаю прямо сейчас. Мой собеседник явно понял серьёзность ситуации, но всё же напомнил: "Ночные дороги могут быть небезопасны. Если ты погибнешь в пути, спасибо, но не беспокойся. Я в состоянии отбиться от банды, даже если в ней будет несколько одарённых". Ну, «Как знаешь, друг, с лошадью проблем не будет, дай мне только одеться, и тебе потребуется светильник, чтобы лошадь не переломала ноги». Когда мы вышли на улицу, Власок попросил подождать немного и ушёл. Вернулся минут через десять с добротной лошадкой, даже помог перенести седло с вещами. Вскоре я уже запрыгнул на свой копытный транспорт, готовый отправляться. Светильник, обещанный Власоком, висел у конской шеи. «Если встретимся когда-нибудь снова, ты можешь рассчитывать на мою помощь», – пообещал я. «Спасибо». Получил в ответ улыбку. «Для того и нужны братья по оружию. Помогай нашему делу. Это лучшее, что ты можешь сделать». Мы пожали друг другу руки, и я развернул лошадь к воротам. Стражники на выезде удивились моему ночному отъезду, но вопросов не задавали. Естественно, со светом тусклого фонарика о какой-то скорости речи не шло, так неторопливая рысь, но я двигался к своей цели. Это было главным. Милый, у нас, кажется, образовалась компания придупридевня о старта через час пути, голос, который сочился довольным предвкушением. Я вздохнул, Какого рода, спрашиваю, хотя понимаю, что на ночной дороге во время гражданской войны вряд ли можно встретить доброго самаритянина. Какие-то бандиты впереди на дороге, ловушку готовят, чтобы и спереди, и сзади дорогу перекрыть, пояснила демоница. Я мысленно поморщился. Бандиты, банальные бандиты. Ну, может, дезертиры, но это ничего не меняет. Я даже не знаю, просто их сразу убить или хотя бы попытаться разойти с миром, во второе откровенно не верится. Мне всё равно придётся подожарить зад как минимум половине этих идиотов, чтобы остальные осознали, я им не по зубам. Иначе ведь не допрёт, что одинокий всадник на ночной дороге совсем не обязательно является лёгкой добычей. Ждать долго не пришлось. В какой-то момент в 20 шагах передо мной зажглись факелы, сразу пять штук. Чувствую один одарённый среди них есть. Трое справа, четверо слева винтовки. Ещё пять раз сзади, впереди 11. Дала точную диспозицию о старта. Спасибо, но будь их хоть пять, хоть 105, мысленно вздохнул я. Понимаю тебя. В привычку входит. Это называлось демониться. Хорошая привычка когда-нибудь спасёт мне жизнь, подтверждаю, подходя ближе к тем, что с факелами. Лучше вернитесь туда, откуда вылезли, выкрикнул я ещё до того, как рассмотрел бродяг. Один из бандитов поднёс факел ближе к лицу. Небритый, грязный в ворот форме дезертир. Обязательно уйдём. Ты отдай нам всё ценное и двигайся себе дальше, путник. Останавливаюсь. Слушай сюда, кретин. Твою пустую голову не посещала мысль, что ночной путник, спокойно двигающийся через лес в одиночестве, отлично понимает все возможные угрозы, и эти угрозы такого путника могут не пугать совершенно. Но вопреки доводам разума, дезертир лишь шире оскалился. Пуля убивает любого, одарённый ты или нет. Мы не крестьяне с. Воздушный серп пронёсся на полметра правее этого кретина. Упали четверо и погас один факел. Ты не понял, решил я в последний раз попробовать спасти его ничтожную жизнь. В темноте вы не видите моего силуэта, стрелки не попадут. «С щитом я уже закрылся. Последний шанс. Проваливайте!» Я ощутил попытку взлома, быстро закончившуюся. «У него осадный щит!» – сказал кто-то в темноте. Очевидно, это тот, кто пытался взломать защиту. И его дрожащий голос отлично всем продемонстрировал неудачу. Дезертир переменился в лице. «Мы уходим, сир!» Факелы погасли. Он приказал стрелять и вылошить. Предупредила Астарта. И столько в её голосе было презрения и насмешки одновременно. Ну что же, я дал им шанс. Снимаю щит и без промедления выпускаю в разные стороны огненные шары. Тех, кто стоял сзади, убило сразу. У них не было укрытия, некуда было прятаться, приказы они не слышали, в общем, без шансов. Стрелков, прячущихся среди деревьев, естественно, лишь обожгло. Не знаю, как главарь доставлял приказы остальным, да и неважно, это уже те, что в лесу сидели рассеяно, и накрыть всех разом я физически не мог. Однако яркие вспышки пламени их высветили. Спрятаться за деревьями они не успели. Воздушные серпы оборывали жизни за несколько секунд. От противника остались только те, кто находились впереди. В них также полетел огненный шар, и нескольких он прожарил, но кто-то успел прыгнуть в стороны, выиграть себе несколько секунд жизни. Их я добивал последними. Воздушные серпы вспахали всё вокруг того места, где стояли противники. Один удирает. С каким-то странным предвкушением сообщила демоница: "Давай достанем его проклятьем". Поморщился, вспоминая: "Я в них не особо силён. Синзи, мы прошлись по ним весьма поверхностно. Против тварей нижнего города проклятья почти бесполезны, в остальное время они мне тоже не особо были нужны с моими-то способностями. бегать за ним ты всё равно не будешь, но и отпускать идиота не хочется. "Давай, милый, ради меня, один разочек", начала клянчить демоница. Ни став спорить, запустил в водогонку единственное подходящее заклинание, через несколько секунд получил отклик, магия достигла цели. Ещё через секунду раздался выстрел, сопровождавшийся хохотом демоницы. Он что, застрелился? Удивился я. Да, подтвердила Астарта. Так перепугался, бежал, наложив штаны, а когда его ещё и твоя магия достала. Это было зрелище. Что же, у каждого свои развлечения. Власок мне предупредил, насколько эти гарнизоны отличаются от стальных. Здесь стояли полноценные каменные стены. Это всё ещё более не замки и не крепости, а именно большие лагеря, обнесённые стенами, но каменными, чёрт побери. Бумаки забранных урёск и всё ещё хватало, чтобы не иметь проблем с патрульными и охраной. Оставалось найти химика. Лаборатория снаружи мало чем отличалась от прочего здания и построек, только множество вентиляционных труб, выведенных на крышу, да пристройка с каким-то крупногабаритным химическим оборудованием выдавали здание, в котором трудился Дейдара. Настуковав в дверь, открыла девушка. Коротко остриженная пшеничная блондинка с голубыми глазами, мрачно выглядывающими из-под чёлки. "Ты кто такой?" И чего припёрся в такую рань? недружелюбно бросила она. Ну да, взбалмочных дивок мне ещё не хватало. Я пришёл к Дейдаре. Она закатила глаза, сама поняла, что не к королеве Афили и чего надо спрашиваю. Я заглянул ей за спину. Он здесь? спросил у демоницы. Да, на втором этаже работает, подтвердила Астарта. Я здесь по делу братьев по оружию. Девчонка нахмурилась. Ты ошибся дверью, наёмник. Поищи в другом месте, в кабаках или в канавах, где там ваши отдыхают поутру. И уже собралась закрыть дверь, но я ей не позволил. Небольшой шарик замирающего ветра заблокировал проём. И я здесь по направлению от власака продолжаю настаивать. Чёрта с визной, мог бы и предупредить, что возникнет такая заминка. Девочка положила руку мне на грудь. Секунда, и меня отбрасывает каким-то ударным заклинанием, толчком ветра в спину, регулируя своё падение, чтобы не шлёпнуться мордой в грязь. Приземляюсь на ноги. Дверь захлопывается. Несколько секунд борюсь с желанием войти силой, но, возможно, что-то не так. Хотя странно это, не направило же меня Власа к положенному пути. Зачем? Тогда в чем проблема? В одной тупой девчонке, не знающей с кем работает ее, кто там ей Дейдара? Проклятие! Иду искать наемников. По закону подлости в этом лагере их не оказывается». то ещёсь в другой гарнизон, тот, что на дороге. Лошадка была вымотана ночным переходом и завалилась спать, как только её завели в конюшню, поэтому шёл я ножками, а это пара часов пути. В дорожном лагере стоянка наёмников была. Подошёл к костру, у которого сидела пятёрка воинов удачи, спросил про братьев по оружию. Тебе нужен либо Стефан, либо Аркадий, ответил старший наёмник. Но они оба в поле, тренируют молодняк. Я вздохнул. Удача сегодня явно не на моей стороне. А вернуться-то они когда? Если всё нормально на обед. Парасекунд на размышления, и мой разум родил идею. Если желающие за хорошую доплату заменить одного из них в поле. Желающие нашлись. И вскоре двое оседлали лошадей и умчались из лагеря. А мой кошелёк полекчал на треть. Не страшно, деньги последнее, что меня заботит. Всё равно ждать пришлось почти час, но главное, что в лагерь приехала наёмница. Обычная одарённая на вид, разве что лицо посечено, будто осколками от гранаты. Это ты братев искал? Я поднялся с земли, отряхивая затнецу и ноги. Да я, Аркадий, она кивнула и взмахом руки велела следовать за ней. Зашли в палатку, девушка сразу подошла к печи, грея ладони. Громко не говори, что у тебя. Подхожу ближе, чтобы она могла нормально слышать мой шёпот. Мы быстро обменялись кодовыми фразами, после чего я перешёл к делу. Я был у Власака, знаешь такого? Кивок. Знаю, Рэтчел. Пересёкся с ней в Эстре, там же познакомился с Кушиной. Аркадия сразу посерьёзнела. Так, поняла, что нужно. Власк напрёл у меня с моим делом к координатору, назвал Дейдаро. Женщина сморщилась. Идиот малохольный. Вздохнула, справляясь с эмоциями. Ты уже был у подрывника? Хмыкнула. Ага, успел зайти. Их она бы тебя выставила. Догадался Аркадий. «Она девочка резкая, не злись, да и дара куратор, к нему попасть можно только через Стефана, ну или через меня, если дело действительно важное и срочное». В формулировке явно был очень толстый намёк. «Очень срочное и очень важное». На лицо сама по себе вылезла злая улыбка. «Как насчёт убить короля Конрада?» Аркадия нахмурилась, Но раньше, чем она начала обвинять меня в попутнии рассудка, продолжил: "Никаких шуток, Аркадия. Это вполне реально. Я одержимый и вполне могу устроить локальный конец света. Да, не прямо сейчас с места, потребуется подготовка, но это реально. Вопрос лишь в том, нужно ли оно вам и сможет ли братство воспользоваться последствиями этой смерти". Женщина несколько секунд пристально на меня смотрела, после чего начала думать. Я дал ей немного времени, отйдя в сторону и присев на деревянную скамью. Одной одержимости для такого недостаточно, киваю. Да, есть ещё кое-что, но сама понимаешь, раскрывать подробности я могу не всякому. Давай, думай, девочка. Гонрат, не моя цель, лишь цена за вашу помощь. Моя цель синие ублюдки. Если потребуется, я изведу всех до последнего, одного за другим. Какая ирония! Притч сам вложил в мою руку оружие, которым будет убит. Аркадия подошла ближе, наклонилась, чтобы нас никто не мог услышать. Ты из Эстера? Киваю. Знаешь куратора? улыбаюсь имя на звать не надо как твоё имя я удивился неужели уже приобрел известность ката минакура ката аркадия кивнула выпрямилась подожди я вытащу с полигона стефана и вместе ято подожду прерываю женщину но у меня уходит время причина по которой я обращаюсь к вам Мне нужна помощь. Если мы все опоздаем, я уйду навсегда. Наёмница всё равно твёрдо повторила. Подожди немного. Не успеешь заскучать, как мы со Стефаном вернёмся. Аркадия ушла. Наёмнице не соврала ждать её и Стефана, мне пришлось куда меньше, чем одну её до этого.